Глава вторая. Полет с колокольни. Мои очи слезные коршун выклеет, Мои кости сирые дождик вымоет, И без похорон гремычный прах На четыре стороны развеется. Михаил Юрьевич Лермонтов. Второй раз в жизни я тут и второй раз ты, как снег на голову. Таковы были первые слова, произнесенные Дмитрием, когда старые знакомцы вышли с генерального двора преображенки. Во время отеческого внушения, более всего напоминавшего перечисление казней египетских, бывший запорожский Асаул, а ныне прапорщик непонятно какой службы, молчал, и лишь наглядел на своего нового начальника, которого князь велел слушать, яко Господа нашего, со всей его архангелы. С тех пор, как Никитин побывал в этом незабываемом месте, без малого десять лет назад, преображенка разрослась и обустроилась. Теперь обширную территорию со всех сторон замыкали ограды и рогатки, охраняемые строгими караулами. Никто, даже оборотистый Лешка, не сумел бы тайно вынести отсюда изломанного на дыбе человека. Съезжие и приказные избы, казармы и кардегардии, цаих гаузы и тюремные ямы для государственных преступников выстроились строго по ранжиру. На пересечении регулярных дорожек Торчали полосатые будки, у каждой усач-часовой с фузеей. Старинное слово «приказ» ко всей этой геометрии казалось уже малоподходящим. Главнейшее ведомство державы все чаще называли по-иностранному «коллегия» или «министерство». А самому князь Кесарю нравилось французское название «комитет» мужеской определенностью и похожестью на приострый богинет. С одной стороны забора зеленели железные крыши Преображенского полка, с другой — разноцветные барабаны дебашенки Преображенского дворца, где под близким приглядом Федора Юрьевича проживал царевич Алексей, наследник престола. Свою старую столицу и ветшающий Кремль государь не жаловал, новый еще не достроил, а сам, подобно вечному жиду, беспрестанно метался по лику земли, нигде подолгу не задерживаясь. Посему вот уже лет пятнадцать, как мозг, сердце и воля российской власти угнездились в этой прежде захолустной слободе. Открытые улицы просматривались со всех сторон из множества окон. Поэтому хоть товарищам и не терпелось рассмотреть друг друга как следует и обняться не наскоро, а по-настоящему, шли они будто чужие, слова роняли скупо краешком рта. «Хорошо, хоть ты не на дыбе висел, как в тот раз», шепнул Лешка, который теперь почему-то сделался поповым. «Был к тому близок». Старый черт прикидывался спящим, а сам решал слопать меня или дать пока погулять. Стоял я и думал, не повернуться, не сбежать ли. Отсюда ныне не сбежишь. Ну, тогда голову бы снес кровопийца. Сабля-то вот она. Лешка засмеялся. Представил себе, как князь-батюшка сидит в кресле без башки. Башка же отдельно возлежит среди бумаг и удивленно пучится на такое к себе непочтение. Помалкивай лучше. Тут у каждого бревнышко уши. Леш, хотя раз ты ныне Попов, так может уже и не Алексей? В прошлый-то раз ты звался как-то по-чудному, язык сломаешь. Кавалер Ансельмо Веченца Дегарда. После расскажу, как Поповым стал. Но и ты ведь теперь... «Микитенко!» «Это все равно, что Никитин!» «Нет, правда! Откуда ты?» Но бывший цесарский кавалер поднес палец к губам. Друзья подошли к неказистой постройке, стоявшей особняком от остальных. По дороге потолкуем. «Это тряпичная изба. Тут юла сидит. Главный шпик. Надо тебя переодеть!» В длинной комнате какой рухляди только не было. Богатые купеческие шубы и нищенские рубища, расшитые серебром сапоги и драные лапти, собольи шапки и дырявые колпаки, а еще всяк в своем отсеке сумы до да кисы, трости до да палки, Скоморожьи бубны с дудками всего не перечислить. Вертлявый мужичонка по прозванию Юла, его крестильного имени никто не помнил. Закланялся гвардии прапорщику, спрашивая о здоровье. По его услужливой, приниженной повадке было никак не догадаться, что это не мелкий подьячий, а начальник многочисленного войска слухачей, доводчиков и шепотников, без которых преображенка, как паук без паутины. Есть люди, кто, обладая и силой, и властью любят изображать сугубое самоуничижение, испытывая от того особенную сладость. Что такое обычный агент иностранного приказа против главного шпига? Но Попов был офицер преображенского полка, Юла же никакого чина не имел, и на этом основании гнул спину чуть не до земли, Величал гостя благородием, сам же постреливал острым приметливым взглядом то на гвардии прапорщика, то на запорожца. Услышав о важном задании, полученном от самого князь Кесаря, Юла заизвивался с удвоенным рвением. «Все исполнил, благородный сударь, ты мне только разъясни, что твоей милости угодно, а уж я, твой холопешка, растараюсь. У Мишка у меня убогий». Так что обскажи появственней. За две недели, проведенные при внутреннем полуприказе, Алексей не раз имел возможность убедиться, что убогий у Мишком шпик все схватывает на лету, никогда ничего не забывает и повсюду сует свой нос. Вот этого молодца надо бы так, чтобы на монастырском дворе на него не оглядывались. Большего Юлия знать не полагалось. Шпик выпрямился. Мгновение другое разглядывал Дмитрия круглыми, лишенными выражения глазами. Крикнул куда-то в глубину своей сокровищницы. — Мишка! Прошка! Стрельца бескошного! На два аршина восемь вершков! — Скидывай свою казацкую одежу! — велел Алеша. А селедец приятелю срезал ножом. — На, после приклеишь. — Эх, волоса у тебя короткие. — Ну ничего, шапкой прикроем. — Лицом больно бел да чист, — посетовал Юла. обратись Оборотись-ка, сокол. Помазал Дмитрия какой-то дрянью, бороду растрепал, сунул в нее соломинку до да хлебных крошек. Помощники вынесли латанный стрелецкий кафтан зеленого сукна, портки, жухлые сапоги. «Хорошо», — одобрил Алеша. «Теперь дай арестных комплектов, что я из Голландии Гехаймруту присылал». «Это снурочек кожаный с ротовой игрушкой, Чтоб вора связать и клепчиком умолчать», — Юла причмокнул. «Ох, хорошая вещь! Место не занимает» узлами не путается, а уж так-то удобно, так-то ловка. Ерыжные не нарадуется. Сколь тебе? Дай десяток, а лучше дюжину. Главный шпик прищурил глаза. Улыбочка исчезла. Намечалось какое-то большое дело, о котором Юла ничего не ведал, и это ему не нравилось. Однако комплекты выдал и вопросов больше не задавал. Поостерегся.